Глава 4. О том, что по исследованию ворона, у богов вещи человеческие оказываются более древними, чем вещи божественные. Что желать или надеяться во всем этом изяществе и тонкости последовательных разделений и разграничений, найти вечную жизнь было бы делом напрасным, Это каждому человеку, невраждебному самому себе, в силу сердечного упрямства. Очевидно из того, что нами уже сказано, и станет еще очевиднее из того, что будет сказано ниже. В самом деле все эти установления — суть установления или людей, или демонов, в том числе и тех демонов, которых они называют добрыми. Мы же скажем прямо всех без исключения нечистых и, несомненно, злых духов, которые из зависти тайно вкладывают в помыслы нечестивых людей вредные мнения, губящие человеческую душу и лишающие ее возможности соглашаться с неизменной и вечной истиной и прилепляться к ней. А иногда и открыто действуют на их чувства, и, насколько могут, утверждают во вредных мнениях разными обольщениями. Ворон сам сознается, что о человеческих вещах он написал вначале, а о божественных потом, потому что вначале появились государства, а затем уже ими были установлены божественные вещи. Между тем истинная религия, установлена не каким-либо земным государством, но сама созидает небесный град. Ее внушает, и ей учат своих истинных почитателей, истинный Бог, податель вечной жизни. Итак, Ворон, по собственному его признанию, вначале написал о человеческих, а затем уже о божественных вещах, потому что божественные вещи установлены людьми. В подтверждении этого он говорит следующее. Как живописец, пишет он, существует раньше, чем картина, архитектор раньше, чем здание. Так же точные государства появились раньше, чем то, что ими установлено. Он прибавляет, впрочем, что вначале написал бы о богах, а потом о людях, если бы и писал о всей и всякой природе богов как будто в своих книгах он пишет только о некоторой, а не о всей природе богов, или будто природа богов, хотя и не вся, а только некоторая, не должна считаться более ранней, чем природа людей. Затем, когда он тщательно описывает в последующих трех книгах богов известных, неизвестных и избранных, то ведь, кажется, он не пропустил ни одной природы богов. Итак, что же значат его слова? Если бы мы писали о всей природе богов и людей, то рассказали бы вначале о богах, а потом уже о людях. Или он писал о всей и всякой природе богов, или о некоторой, или же о несуществующей вовсе. Если о всей и всякой, то божественные вещи непременно должны были бы быть поставлены им впереди человеческих. Если о некоторой, то почему бы и в таком случае не сказать о божественных вещах прежде, чем о человеческих? Разве даже и некоторая часть богов не заслуживает предпочтения перед всеми людьми? Если же предпочтение некоторой части богов перед целым миром человеческих вещей казалось делом слишком уж великим, то часть это заслуживала предпочтения перед вещами, по крайней мере, римскими. Ведь в книгах о человеческих вещах описываются у него вещи не настолько, насколько они относятся ко всему земному шару, а лишь настолько, насколько касаются одного Рима. Однако сам Ворон говорит, что в порядке написания книги о человеческих вещах Он поставил раньше книг о вещах божественных заслуженно, как живописца ставит раньше картины, архитектора раньше здания. Весьма ясно показывая этим, что и описаны им божественные вещи изобретены людьми, как картины или здания. Остается, следовательно, заключить, что писал он о природе богов, вовсе не существующей. Но сказать это открыто он не хотел — а оставил догадываться читателям. Ведь когда ворон говорит, что он пишет не о всей и всякой природе богов, то это выражение мы можем понимать и так, что он пишет о некоторой природе богов, но можем понимать и так, что он пишет о природе совсем несуществующей, потому что природа, которая не существует, не есть ни вся, ни какая-нибудь. Действительно, когда он говорит, что если бы писал о всей и всякой природе богов, то в порядке описания она должна была бы быть поставлена раньше человеческих вещей. Но когда вслед за тем не он говорит, а говорит сама истина, что хотя не вся и всякая, а, по крайней мере, какая бы то ни была истинно божественная природа, должна быть поставлена впереди дел римских, а между тем поставлена после и поставлено справедливо, то остается заключить, что природы эта не существует. Итак, Ворон хотел предпочесть не человеческие вещи вещам божественным, а вещи истинные вещам ложным. Ведь в том, что он писал о вещах человеческих, он следовал историческим рассказам, Чему же, как не пустому верованию в вещи, которых и на свете нет, следовал он, когда говорил о так называемых вещах божественных. Это, несомненно, он и хотел дать понять тонким намеком, не только описав человеческие вещи прежде божественных, но и приведя основание, почему так сделал. Умолчил он об этом, другие, сделанные им, объяснили бы, пожалуй, иначе. Но при совокуплении этого основания он отнял всякую возможность сделать другим произвольный на этот счет догадки, и в то же время достаточно ясно показал, что предпочел людей человеческим учреждением, а не человеческую природу, природе божественной. Таким образом, он сознался, что книги о божественных вещах написаны им не о правде, свойственной природе, а о лжи, свойственной заблуждению. В другом месте, как упомянул я в четвертой книге, он выражается на этот счет яснее, говоря, что если бы сам он построил новый город, то взял бы для него образец у природы, но так как нашел уже город старый, то не мог не следовать его обычаям.